Глава 57. Просьба. Аурика. Интуиция подсказывала, что мой отказ причинил бы существенный урон эльфийской гордости и международной дипломатии. Но, с другой стороны, я тут сижу, как живой магический факел. Моргнёшь не так, и всё воспламенится. Бросила растерянный взгляд на Итона, и тот махнул рукой. «Идите, принцесса». Эльф поморщился, что невеста взяла разрешение на танец с ним у какого-то мага, но ничего не сказал по этому поводу. «Как вам обед?» произнёс дежурную фразу жених, легко ведя меня под медленную мелодию. «Замечательно!» — выдавила я улыбку. «Жаль, что стол такой широкий, я не имел возможности общаться с вами, хотя отчаянно этого хотел», — заявил Сандиэль. «Не знала, что вообще на это ответить, просто сказала «да». «Я хочу попросить вас об одном одолжении, моя красавица», — неожиданно попросил эльф. «А о каком?» — насторожилась я. «Я отдал вам разрешение взять с собой в эльфию трёх гаремников». Мои слова, конечно же, в силе, но я буду невероятно рад и признателен, если вы добровольно сократите число рабов до одного, вашей истинной пары. С присутствием в нашей жизни единственного раба, Барса, мне будет проще смириться, особенно если он как можно чаще будет находиться в облике животного. Я будущий король, и мне не хотелось бы бросать вызов традиционному эльфийскому обществу, в котором мужские гаремы не являются нормой». и вдобавок вы слишком сильно запали мне в сердце, чтобы я мог спокойно делить вас с кем-то другим. Знаете, вы имеете полное право отказать мне в этой просьбе, и я буду на вас не в обиде. И всё же очень прошу подумать», — мягко произнёс Сандиэль. «Хорошо, я подумаю», — сдержанно пообещала я. Собственно, я и так собиралась взять с собой только Ренни, а остальным дать свободу. Только сейчас накатили сомнения. Может, Сандиэль просто хочет лишить меня защиты? «Как жаль, что даже не с кем посоветоваться, разве что с моим оборотнем». «Благодарю вас, моя красавица», — эльф ласкал меня взглядом. «Позволю себе проявить наглость и обратиться с ещё одной просьбой. Вы позволите этим вечером пообщаться с вашим гаремником. Хочется обговорить с ним основные правила поведения на эльфии. Да и вообще мне интересно, что он из себя представляет. Ведь он фактически станет членом моей семьи». «Хорошо, я не против, чтобы вы поговорили», — дала я согласие. Потом Ренни мне расскажет, что именно Санди у него выпытывал. Как опытный разведчик, я находилась на стадии сбора информации. «Позвольте задать вам вопрос», — произнесла я. «Конечно, спрашивайте о чём угодно», — с готовностью отозвался блондин. «Вы сказали, что мужские гаремы не одобряются традиционным эльфийским обществом. Почему тогда гарем у Миры?» — пристально посмотрела я на него. «Это одно из редких исключений», — начал объяснять Сандиэль. «Если эльф берёт в жёны иномирянку, у которой на родине приняты мужские гаремы, ему приходится терпеть гаремников в своём доме. У нас Мираэль разной матери. Моя была чистокровной эльфийкой, но после её смерти отец женился на фее из Лендера. Ланиция избавила его от тоски, но вместе с тем привезла на эльфию весь свой гарем. Признаться, я долгое время не понимал отца, а он объяснил мне, что если любишь кого-то, то смиришься с чем угодно». «Значит, мира полукровка?» — удивилась я. Теперь ее увлечение полуэльфом мне стало еще понятнее. Наверное, она увидела в Эльтоне родственную душу. Если подумать, мира и правда мало похожа на чопорных эльфиек, отдающих супружеский долг строго по расписанию. Она слишком солнечная, веселая и яркая. Да, и она жила с матерью в отдельном замке. Отец часто их навещал. Мираэль с детства привыкла воспринимать мужской гарем как нечто обыденное, а подросла и сама начала обзаводиться невольниками, — объяснил Санди. «Но вы должны осознать, то, что общество прощает принцессе полукровке, не означает, что эльфы одобрят мужскую гарем королевы. Истинную пару, конечно, поймут, тут просто деваться некуда. Насчет других не знаю, здесь все сложно. На отца до сих пор некоторые косо смотрят из-за жены феи. Но он старался все делать деликатно, поселил вторую жену с дочкой и гаремниками в отдельном замке в глухой провинции. Я не хочу отселять вас с наследниками на задворке». «Желаю, чтобы вы жили в Центральном дворце. Отец и мачеха мечтали, что я возьму в жены кого-то из чистокровных эльфиек, но мне запали в сердце именно вы. Я долго уговаривал родителей благословить нашу помолвку, и, наконец-то, они сдались. Конечно, если вы возьмете с собой в эльфии двух или трех парней, мы будем списывать все на культурные традиции. На вашем родном Алиуме так принято, и многие эльфийские подданные отнесутся к этому с пониманием». Мои родители тоже, хоть и не будут в восторге, но, как я уже сказал, мне самому будет тяжело делить вас с кем-то другим. «Ясно, я подумаю», — кивнула я. Танец подошёл к концу, и Сандиэль повёл меня назад за стол, только я почувствовала резко навалившуюся усталость. Такое чувство, что мой организм перестраивался, пытаясь научиться жить с мощными потоками магии, и это изматывало. Итан очень сильно меня выручил, помогая держать своевольную энергию в узде. Если бы не он, Вообще не представляю, что со мной было бы. И с окружающими. Я нашла верховного мага взглядом. Он продолжал сидеть за столом и при этом напряженно сканировал меня глазами. Еще и хмурился при этом. В другой ситуации я бы решила, что он ревнует меня к сандеэлю Но скорее звезды на небе потухнут, чем он заинтересуется мной как девушкой. «Санди, мне очень жаль, но я устала. Вы не против проводить меня до личных покоев? Завтра мы с вами продолжим общение», — обратилась я к жениху. «Да, конечно, моя дорогая», — откликнулся он. Ренни обернулся Барсом и засеменил за нами следом. «Уже в коридоре я сообразила, что не попрощалась с Итаном. Ну да ладно, сам виноват. Нечего сидеть с таким сердитым видом, что хочется обходить его по дуге». «Обернись в человека», — сказал Сандиэль Барсу, когда мы уже подошли к моей двери. «Твоя госпожа позволила мне поговорить с тобой по-мужски». Ренни посмотрел на меня, я кивнула. Но пушистый охранник сначала ввалился в комнату, тщательно там всё обнюхал на предмет отсутствия врагов, и тогда только отправился с эльфом на разговор. «Я буду рядом», — заверил меня Рэнни уже на пороге. «Всё нормально, иди», — махнула я ему, устала падая в кресло. Сняла диадему, вяло поковырялась в прическе, вытаскивая из волос одну заколку за другой. «Наверное, сейчас стоило позвать девушек-служанок, чтобы они помогли мне снять платье». Но я не успела даже подняться на ноги, как дверь неожиданно распахнулась, и вошёл Итан с решительным «раздевайся».